«Да что и парикмахер», — огрызнулся Черпанов. Оказалось, что доктор имел таковую возможность, о чем и радостно оповестил. Он пришел к выводу, что усы — это признак посредственной воинственности, образ двух флангов, которые может уничтожить полководец, ударив им в центр, попросту говоря, забрать усы в рот. Все великие полководцы Александр Македонский, Цезарь, Наполеон не носили усов, они обходили фланги. По пути... Он объяснил, что, схватив за усы Черпанова, он не думал наносить ему обиды, а просто усы показались ему ложными. Несомненно, Черпанов одарен более крупными данными, чем ношение усов. Доктор приносил ему крайние извинения, Черпанов удовлетворенно хлопнул доктора по плечу, заявив, что рад иметь на своем строительстве хорошего врача, и добавил, «Москва — торопливый город. Чуть что за усы. Выводы, может быть, и меткие, но механические». Я нашел необходимым по этому поводу сообщить. Один поп похоронил на кладбище любимую собаку. Епископ решил наказать его за такое безобразие. Ну, привезли попа к епископу на допрос. «Ваше преподобие», — говорит поп. «Если были знакомы с ней, вы бы по-иному оценили ее разум. Судите по такому факту. Зная, что вы обожаете чай, она по-духовной оставила вам серебряные сервисы, серебряную полоскательницу, из которой сама изволила кушать». «Разрешите его вам ручить. «Предадим твой грех забвению», — ответил епископ. «Только сними с могилы крест, а поставь плиту, пускай думают, что она была католиком, перешедшим в православные». Передают также, что некий полководец, я не могу сказать, к сожалению, с усами он или нет, направляя своих бедно одетых солдатов в бой против неприятеля, превосходящего его не только оружием, но и одеждой, сказал, «Солдаты, постарайтесь отлично одеться» не знаю, то ли голос у меня слабый, или говорю я слишком торопливо, или выражение лица у меня унылое, но только рассказы мои никогда не вызывают смеха, в то время как эти же рассказы на устах других лиц имеют крупный успех. Так и в данном случае. Черпанов посмотрел на меня недоуменно. Доктор щел необходимым объяснить. Вообще-то Егор Егорович отличный секретарь, но обладает слабостью. Которое превратится, несомненно, в достоинство, как только он будет секретарем высокого человека. Рассказывать не кстати смешные повести. Итак, вы экзаменатор, Леон Ионыч, именно Матвей Иванович, экзаменуя Москву на предмет поездки на Урал. Доктор поднес ладонь к радостно сияющему своему лицу: слышал, слышал, удивительное строительство, незабвенное строительство. В сущности, вы развозите людям счастье, Леон Ионыч. Я подозреваю, что вы спрашиваете у каждого встречного, счастлив ли он и знает ли он, что такое счастье. Представляю, как вы смеетесь над современными писателями, которые каждого провинившегося героя отсылают для отрезвления в провинцию. Тогда, как только провинция, утверждаете вы, дает полную сумму счастья. Бесспорно, что зачастую счастье мы начинаем строить после того, как изломали свою жизнь, исковеркали тело. Но что поделаешь, если в большинстве для людей Нет иного способа поумнеть. Мы сидели в воротах, они были раскрыты. В глубине двора уныло стоял ветхий высокий особняк с широким крыльцом, узкими окнами. Булыжный двор зарос жесткой травой до твердости камня, засушенный знойным летом. Доктор указал ладонью на дом. Вот, к примеру, сколько надо приложить труда, чтобы увести этих людей к счастью. Да, вам тяжело, Леон Иванович, но крепитесь, смужайтесь, раз-два, раз-два. Сколько вам лет? Ну, ответственная миссия. Я уже от многих слышал, едет Черпанов. А кто такой Черпанов, спрашиваю? Увидите, увидите, отвечают мне. Он положил ладонь в его руку. Сухое лицо Черпанова выразило еще большее удивление, чем даже тогда, когда доктор дернул его за усы. Скрипучим своим голосом он встревоженно спросил их, к счастью, Это ты кто же тебе сказал, что я кого-то должен, к счастью, вести? Я мало с кем делился. Многие говорили, однако многие. Небось, инспектор труда, инспектор труда тоже говорил». Радостно заулыбался доктор. «Он очень доволен 2 миллионы он И спереди и сзади росло удивление Черпанова. Он разовел лицом, свивался спиной и задом. Голос у него был глухой, стесненный, глаза колючие». Доктор сыпал небрежно, без заискивания, со специальными знаниями, относящимися к роду и к частностям работы Черпанова, а также с подробностями науки литейного дела, и когда только он успел так заткаться...